Основы тартароведения Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей кадыкчанский Тартарские источники Ветхого Завета Для того, чтобы отнести ту или иную область знаний к науке, она непременно должна соответствовать определенным критериям. Одним из таких критериев является принцип повторяемости результата опыта, независимыми друг от друга исследователями. Как мы понимаем, к истории этот критерий совершенно неприменим. Однако ученые закрывают на этот факт глаза и упорно продолжают называть этот специфический литературный жанр «наукой». Однако, в отличие от истории древнего Шумера или древней Индии, в кавычках, множество событий из истории Великой Тартарии описаны довольно точно различными путешественниками в различное время. И это прямое доказательство того, что такие события на самом деле происходили именно на рассматриваемой территории. А вот подтверждений достоверности событий, описанных в Библии, просто не существует. Как не существует ни единого материального подтверждения существования в прошлом государства Иудея. Тот факт, что само слово «Иудея» присутствует на средневековых картах на месте Палестины, еще ничего не доказывает. На средневековых картах Бельгия, например, находится на территории современной Якутии. Там же указан и Тибет. Встречаются карты с Грецией на территории Восточной Сибири. Албания раньше находилась между горами Кавказа и Каспийским морем. А Белоруссией называли современную Вологодскую область. Место, где кроме Белого моря существует еще и Белое озеро. Ну и, собственно, главные предметы нашего изучения ⁇ Тартария и Магулия. Провинции князей Гога и Магога, бывшие когда-то на территории современных Якутии и Магаданской области, не имеют прямого отношения к современным Татарстану, Монголии и мифическому царству Великих Моголов. Зато практически нет сомнений в том, что в основу множества мифов различных народов легла именно история Тартарии. А греческий ад «тартар» – это не что иное, как отголосок природного катаклизма, уничтожившего Тартарию. Кто из нас не употреблял выражение Да провались оно все в тартарары. Ортодоксальная наука продолжает проповедовать, что колыбелью всей цивилизации является Африка, не утруждаясь объяснить, каким образом черные превратились в белых. Однако современная ДНК-генеалогия позволяет сделать однозначный вывод о существовании как минимум трех очагов зарождения всех индоевропейцев. И эти знания полностью подтверждают летописи, повествующие о Тартарии. Одним из очагов является Алтай, прородина всех тюркоязычных в кавычках народов. Второй это центральная русская равнина и европейский север России. А третий это Кавказ, общая родина для всех южноевропейских народов, малоазиатских и североафриканских. Поэтому неудивительно, что многие топонимы кочевали из этих мест вместе с расселяющимися по всему континенту народами. Поэтому-то в Индии столько названий рек и озер, которые являются дубликатами гидронимов русского севера. Именно так на берегу Мертвого моря в Израиле оказалось поселение Магадан. Ведь в самой Библии сказано, что это была земля Ханаан, а ханаанцами евреи называли русских. Поэтому топоним Магадам запросто мог быть привнесенным переселенцами из крайнего северо-востока. И поэтому-то столько топонимов с корнем Тарт до сих пор сохранилось на карте Европы. А если все-таки и было на самом деле, то вместе с топонимами переселенцы несли и свои сказки, мифы и предания. Никого же не удивляет тот факт, что мифология славян, греков, прибалтов, немцев и скандинавов практически дублирует друг друга, за исключением незначительных отличий. Даже имена некоторых богов одинаковые. Значит, и древняя история у нас у представителей белой расы одна единственная на всех. Когда пишется новая история для какого-нибудь народа, ее авторы зачастую не могут придумать чего-то такого, чего не существовало до них в этом мире. Это проблема всех творцов. Воспроизвести существующие могут многие, а вот создать то, чего не было, могут только гении. А писатели вроде... Леярда и Шампальона, Роулинсона и Евангелистов явно гениями не были. Поэтому они просто заимствовали известные из прошлого события, адаптировали их в соответствии с требованиями заказчика. Что-то добавляли от себя, что-то убирали, видоизменяли и выпускали в свет. Понимая этот принцип, для каждого становится ясным, почему именно история Древнего Рима в деталях повторяет историю Древней Руси, только сдвинута на временной шкале в далекое прошлое и вплоть до времени правления Екатерины Великой. Этот феномен историк Андрей Степаненко назвал Екатерининским сдвигом. И имея тот факт, что после Екатерины повторов уже не наблюдается, можно с уверенностью выдвинуть гипотезу о том, что именно Екатерина выступила заказчицей новой версии мировой истории. А исполнителем этой работы был никто иной, как Иван Яковлевич Русский, который известен под псевдонимом Жан-Жак Руссо. Ну а теперь... Если все вышесказанное понятно, можно смело утверждать, что Новый Завет, Тора и Коран писали в соответствии с теми же самыми принципами. Это три различных версии некоего альманаха, в котором когда-то были собраны различные поучительные и просто удивительные истории. И те, кто последовал одной из этих трех концепций, навечно превратился во врага апологетов других двух течений. При этом, каждая из ветвей этой религии беспрестанно продолжает делиться на более мелкие ответвления. Но, вне всяких сомнений, корень у них у всех один. И поскольку прошлое у нас у всех происходило в одном общем регионе, то логично будет предположить, что истории из древнего Альманаха происходили там, откуда разошлись по всему континенту племена и народы. А мы уже выяснили, что этими местами были Кавказ, Русь и Алтай. Вот почему на старых картах так много названий, которые ставят нас в тупик. Вот, к примеру, что мне удалось обнаружить на одной из карт Тартарии. Это еще одно свидетельство тому, что Александр Македонский на самом деле был в Якутии и на Колыме. На изображении мы видим его на границе провинции Гого и Магога. Там, где сегодня существуют знаменитые Кигеляхи в районе Среднеколымска. Страна, образованная скалами-останцами, которую, по легенде, построили воины Александра Македонского для защиты остального мира от злобных Гога и Магога. Но что совершенно ставит ступик современного человека, так это надпись, которая является пояснением к изображению. Из сторожил их там Александр Великий бог. Крепость с башнями на утюсе имеет шестиугольную форму. И ведь Бианка прав. Сравните изображения дачбога и македонского. А вот этот же сюжет со страной зла, окруженной стеной, чтобы зло не вырвалось наружу, повторяется в различных вариантах на множестве карт. Но тут внимательный читатель замечает весьма странную надпись. Речи о Гоге и Магоге уже нет, а вместо них имеется земля Иудеи Клауси. В переводе с латыни это означает «Иудеи, находящиеся в заперти». В рассмотренных ранних свидетельствах нет ни одного упоминания о существовании иудеев в Великой Тартарии. Множество религий и сект наблюдал и описал легат Гильон де Рубрук, но об иудеях у него не сказано ни единого слова. Только в книге о разнообразии мира Марка Пола имеется упоминание о том, что в ставке Каплайхана Камбалу он встречал Магометан, христиан, нестарианцев и иудеев, которым тартары-язычники – относились с великим терпением. О чем это может говорить? Либо о том, что в средние века в Сибири уже существовали люди, исповедующие иудаизм, либо мы сегодня просто не знаем истинного значения этого слова, как в примере с косарий которую современные историки приняли за Хазарский Каганат. Тем не менее, легенда о злобных существах, запертых за высокой каменной стеной, существует во множестве вариантов у многих народов. Именно ее отголоски и оказались на старинных картах. Есть же и другие обозначения этой же местности. На соответствующем месте имеется надпись Данарум. Это Дания, то есть страна Дана. Адан был, как известно, одним из основателей 12 колен израилевых. Совершенно в другом ключе воспринимается теперь этот абзац из энциклопедии. От в Египте произошло колено, которое во время исхода из Египта насчитывало 62 700 человек. Число глава 1, стих 39. По гипотезе Ядина, племя Дана было греческого происхождения донайцами, которые позднее присоединились к Израильскому союзу племен. Данитяне отличались хитростью и коварством, но из них выходили замечательные художники. Художник Агалиаф, сын Ахисамахов, был назначен богом в помощнике Веселиалу, Для строительства Скинии, походного храма израильтян на пути из Египта в землю обетованную. По завоевании Ханаана данному колену был дан сравнительно небольшой, но плодородный удел на берегу Средиземного моря в районе Яфы. Новин, глава 19, стих 46. Из данного племени происходил богатырь Самсон сражавшийся с филостимлянами. Книга Судей, глава 13, стих 2. Стесненные в своих владениях филистимлянами, донетяне вынуждены были искать себе нового места для поселения. Значительная их часть двинулась на север, где они захватили город и назвали его Дан, ставший впоследствии крайним северным пунктом земли Израильской. Северная колония данного колена завязала тесные торгово-промышленные отношения со своими соседями финикийцами. Царь Соломон назначил 965 год до нашей эры знаменитого художника Хирама, происходившего по матери из данного колена, строителем Иерусалимского храма. То есть, данетяне это не евреи, а греки. И в вы сыновья» в кавычках, их записали задним числом – составители Ветхого Завета. Какой же можно сделать из этой информации вывод? Полагаю, что недавнее открытие киселяхов в Якутии – это убедительное доказательство того, что легенда возникла не на пустом месте – ведь о существовании этой стены на Колыме даже в России не было известно еще несколько десятилетий назад. А предположить, что ее видели средневековые составители географических карт из Европы, весьма затруднительно. Очень похоже на то, что сама жизнь доказывает нам реальность этой легенды. Может быть на самом деле кто-то из тартарских ханов устал терпеть рядом с собой людей иудейской веры, которых во все времена во всех странах изгоняли из своих селений, и на протяжении всей истории им устраивали погромы. Устал, да и вывел, выслал далеко на север, и запретил им выходить на земли, находящиеся снаружи каменной стены. Зная о том, что в Российской империи до самой революции 17 года для иудеев существовал ценз оседлости, Рискну предположить, что автором подобного ограничения была вовсе не Екатерина II, она лишь воспользовалась опытом прошлых веков. Если моя догадка верна, то у нас появляются ответы на некоторые вопросы к евангелистам, на которые до сих пор ответов не существовало. Становится понятным происхождение легенды о бегстве евреев из рабства. Если они на самом деле однажды поверили в то, что некий Моисей может вывести их из-за каменной стены, то многое проясняется. Появляется ответ на вопрос, где можно было скитаться целых 40 лет. От Калымы до Константинополя, которые многие исследователи считают реальным прообразом библейского Иерусалима, Они на самом деле могли идти так долго. И самое главное, в Богатовском районе Самарской области существует деревня Максимовка, жители которой показывают приезжим место у реки, где останавливался Моисей со своими людьми во время сорокалетнего пути через пустыню. Никто из них понятия не имеет, каким образом Моисей мог оказаться на Волге. Тем не менее, предание передает из уст в уста на протяжении веков, и ставить под сомнение правдивость этого предания никто из местных даже не пытается. Однако, теперь появляется вполне разумное объяснение этому факту, и совсем не обязательно Моисей и его люди были евреями и являются предками нынешних евреев. Всего-то достаточно было изменить географию события и все. Теперь уже никого не убедишь в обратном. Ведь ни одно поколение уже принимает за чистую монету все, что написано в Библии. Но посмотрим на другие карты и обнаруживаем некий Имаус христианам это слово должно показаться знакомым. В Новом Завете фигурирует «эмаус». В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое «эмаус», и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, И сам Иисус, приблизившись, шел с ними. Евангелие от Луки, глава 24, стих 13. Поселок Эмаус существует и в Тверской области, на Ленинградском шоссе. маус и Эмаус, конечно же, не одно и то же. Однако, если обратить внимание на расстояние, указанное Лукой между Иерусалимом и Эмаусом, 60 стадий, то получится, что это около 11 километров. И тогда есть резон предположить, что Иерусалимом назван Каракурум. Правда, не обязательно считать, что это какой-то один город, имеющий собственное название. Скорее всего, Иерусалим – это аналог русского понятия столицы. И пытаться найти библейский город Иерусалим на земле – это все равно, что пытаться отыскать на карте город с названием «Столица». А в том, что тот город, который официально носит сегодня название Иерусалим, на самом деле таковым не является. Не сомневаются уже и большинство граждан Израиля. Теперь немного о средневековой картографии. Работая со множеством средневековых географических карт и порталанов, я заметил странность, которая не может не бросаться в глаза. Это достоверная прорисовка очертаний Европы, Северной Африки и Ближнего Востока и полное отсутствие реалистичных изображений Чукотки, Камчатки, Японских островов и Юго-Восточной Азии. С позиции официальной науки тут и вопросов не должно возникнуть, потому как все логично, если цивилизация распространялась с юга на север и с запада на восток. Но мы-то уже понимаем, что существующая версия неверна. Я размышлял следующим образом. Если все так, и в Европе был уровень развития знаний на порядок выше, чем в Сибири и на Дальнем Востоке, То для обывателя, имеющего в аттестате зрелости оценку 5 по истории, кажется совершенно логично, что то место, где жили цивилизованные европейцы, вычерчено на средневековых картах с такой точностью, словно картографы имели данные аэрофотосъемки. А те места, где жили дикие скифы геляки, тунгусы, якуты и тартары с юкагирами нанесены на карту в соответствии с их недоразвитыми представлениями о географии. Но мне такие суждения логичными не кажутся, и вот почему. Если бы европейцы, обладающие высокими технологиями, вычерчивали свои карты хорошо, а отсталые якуты и тартары плохо, Тогда сомнений не возникло бы. Но вот беда. Тартарских карт в библиотеках так никто и не обнаружил. А это значит, что все известные старинные карты чертили одни и те же картографы, обладающие необходимыми навыками для создания более-менее достоверных карт. Вопрос. Почему они свою Европу чертили правильно, а чужие края которых достоверность карт является просто жизненной необходимостью, чертили абы как. Тем более, что кроме морских берегов, на картах тщательно прорисованы реки, горы и долины. Мелочь, конечно, но эта мелочь ставит под большой и жирный знак вопроса правомерность утверждения о том, что неправильная география Дальнего Востока и Чукотки ⁇ это результат плохой изученности пустынных, малонаселенных и труднопроходимых территорий. Второй вопрос заключается в самом утверждении о труднопроходимости в кавычках этих мест. Напоминаю, что автомобили с тракторами появились совсем недавно. Вчера по историческим меркам. Следовательно, раньше до появления технических устройств, предназначенных для перевозки пассажиров, использовался принципиально иной способ путешествовать. Какой? Известно какой. Реки. Да, именно реки использовались нашими предками вместо автобанов и скоростных железнодорожных линий. И тут начинают открываться глаза на действительное положение вещей. Ведь при полном отсутствии дорог как в Европе, так и в Асии недоступность освоения территорий полностью уравнивается. Следовательно, никаких препятствий для освоения Сибири и Дальнего Востока по причине их труднодоступности в кавычках и быть не могло в принципе, наоборот. Густая сеть полноводных рек делает Асию идеальным местом для освоения. По причине своей транспортной доступности. А нам говорят, что там всегда была сплошь безлюдная тайга. Да и сейчас мало что изменилось. Да, нельзя не учитывать климатический фактор. Очень суровые зимы и вечная в кавычках мерзлота – это серьезная помеха для освоения территории. Однако, последние данные, которые игнорирует официальная наука, но которые, тем не менее, невозможно сбросить со счетов, буквально кричат о том, что совсем недавно не существовало никакого пояса вечной мерзлоты. Насколько недавно – вопрос спорный. Однако большинству уже совершенно очевидно, что речь не о миллионах и не о тысячах лет, буквально о сотнях. Мамонты существовали вплоть до XIX века, причем известно, что лакомились они сладкими фруктами наподобие персиков, а значит климат был на севере совершенно иным, субтропическим. Это же так очевидно, что при гигантской массе тела мамонты ни за что не выжили бы в суровом климате. Итак, скорее всего, на старых картах география Асии вполне реальная и отличается от современной не в силу низкой квалифицированности картографов, а в силу колоссальных изменений самой географии. Это раз – Климат этих территорий кардинально отличается от нынешних – это два. Изменения климата произошли несколько сотен лет назад. Это можно рассчитать по скорости отступления на север пояса вечной мерзлоты. По расчетам ученых, к 2050 году на территории России останется всего 15-18 от нынешней площади, занятой вечной мерзлотой. Глобальное потепление? Нет. Потепление как катастрофа – это величайшая афера прошлого века, мистификация. Уже большинству официальных ученых стало ясно, что это не надвигающаяся катастрофа. Напротив, это возврат Земли к своему нормальному состоянию после случившейся катастрофы, вызвавшей оледенение. Это три... После того, как библиотека Ватикана приоткрыла доступ к некоторым своим хранилищам, появились в открытом доступе такие уникальные артефакты, как карта монаха Фра Мауро, из которой явствует, что Европа некогда была задворками цивилизации, с двумя крупными городами – Прагой и Лютецией, то есть Парижем. А самые густонаселенные места это как раз Таймыр, Якутия, Калыма, Чукотка и Север Африки. То есть можно смело утверждать, что современные знания в кавычках о великом переселении народов пора записывать в ложные, ошибочные теории наряду с эволюцией человека от обезьяны. Это четыре. Можно ли хоть чем-то подкрепить эти выводы? Думаю, можно. Достаточно рассмотреть в динамике карты Асии, от самой старой к более близким к нам по шкале времени. Вот, к примеру, такая. Как мы можем убедиться, никакой Камчатки и никакого Охотского моря нет. Нет. Но вот что происходит с этим регионом на картах уже к 1640 году. От Чукотки откололся целый архипелаг, которого нет ныне. Зато появилась Камчатка, отделенная от материка. Обращаю внимание, заливом. именно заливом, который появился явно в результате прорыва Тихоокеанских вод вглубь материка. Какая-то часть суши опускалась, какая-то напротив поднималась. Причем затухающие остатки этого процесса не закончились и по сей день. Горы на Колыме продолжают гулять в кавычках по высоте от 2 метров в год. Но посмотрим теперь еще более позднюю карту. И вот к началу 18 века мы уже видим современные очертания восточной части Аси, и уже не залив, а вполне себе море. Еще не Охотское, но Камчатское. И уже море. Так что, картографы набрались опыта, или все-таки катастрофические события отразились на очертании этой части материка? И вот теперь-то становится понятно, отчего у нас такая богатая история географических открытий, сделанных Витусом Берингом, Семеном Дижневым, Атаманом Марковым и многими другими. Не открывать новые земли они ходили на рекогностировку, изменившейся после катастрофы местности. А если уж быть совсем точным, то это были разведотряды, которые искали, чем можно поживиться в местах на территориях стертой с лица земли Тартарии. А заодно попутно чертили карты новой, посткатастрофной местности. Ну, надо же наследнице Великой Тартарии Российской империи знать собственные границы. А открытие кавычках Берингом пролива между Чукоткой и Аляской имени себя чистая фикция. Как видно из карт, о существовании этого пролива было известно задолго до появления на свет не только самого Беринга, но и его дедушек и бабушек. А вот Марко Поло задолго до эпохи географических открытий в кавычках, публично Безо всякого пафоса о восточной части Тартарии писал следующее. синдук то есть Тендук. Область на восток. Много там городов и замков. Принадлежит она Великому Хаму, то есть Чингисхану. Потому что потомки отца Ивана, его подданные, главный город называется Тендук. Царем здесь – Поп Иван из рода отца Ивана, по прозвищу Жор или Георгий. Страной правит от имени великого хама, но не всей, а только ее частью. Великие хамы всегда выдавали дочерей своих за царей из рода отца Ивана. Вводятся тут камни, из которых ляпис лазурь, то есть лазурит современное, добывают. Много их тут, и они отличные. Есть тут прекрасное сукно из верблюжьей шерсти. Народ занимается скотоводством и земледелием. Кое-кто торгует и занимается ремеслами. Лавствуют христиане, но и идолопоклонников много, есть и Магометане. Есть здесь народ, называется Аргон. Происходит от двух родов. Аргон-тендук и от тех тендуков, что Магомету молятся. Они из себя красивее других жителей и поумнее будут. Большей торговлею занимаются. Здесь главным образом пребывал отец Иван. Когда властвовал над Тартарами и владел этими областями и соседними царствами. Потомки его жили тут же. И тот Жор, то есть Георгий, и он из рода отца Ивана, шестой император после отца Ивана. Место это зовется страною Гога и Магога с провинциями Ун и Магул. В каждой провинции свой народ в Унгок, а в Магуле – Тартары. Как говорится, не убавить, не прибавить. Непонятно, зачем городить огород и выдумывать всяческие конспирологические теории о мировом заговоре. Никто ничего не скрывает, все написано, просто читай и делай выводы. К описаниям Марка Пола мы еще вернемся. Сейчас же рассмотрим еще несколько примечательных моментов. Полуострова Камчатка еще нет, а местность с таким названием имеется. Каумчатые. А еще есть Камчатское море. Амурское море. Рядом с дельтой Амура. Тартарское море. Есть и Ленское море. А нам говорили, что река Лена называется так от какого-то якутского слова. Но смотрите, там есть и провинция Ленского. А Ленский, извините, никак не якутская фамилия. Кстати, к юго-востоку от Байкала обозначено еще и озеро Ленского. Кто такой этот Ленский, именем которого все называли как в честь Гагарина в наше время? Мы об этом вряд ли сможем узнать. А вот Александр Сергеевич Пушкин совершенно точно знал, кем именно был этот загадочный Ленский. Мало того, в поэме Евгений Онегин он оставил для нас подсказки. Онежское озеро на самом западе России, озеро Ленского на самом востоке. На дуэли Онегин убил Ленского. Аналогию нужно проводить. Есть необходимость пояснить, что с вероятностью в 90% Пушкин зашифровал в этом эпизоде борьбу романовской России над Великой Тартарией. И, конечно, дело не в могуществе Романовых, а в природной, либо рукотворной катастрофе, которая стерла с лица земли Великую Тартарию, а память о ней стерли уже сами Романовы. Но пойдем дальше. Вот еще ряд топонимов явно русского происхождения. Город Восток. Пьенской регион, то есть провинция. Тауй, поселок Тауйск и сейчас существует в Магаданской области. Белое озеро. Современные Иркутск, Братск и озеро Байкал. Кроме того, тут читаются вполне знакомые нам Остяки, Тунгусы, Якуты, Гиляки и Юкагиры. Есть и Обь, и Енисей, и Лена. Ну вот еще одна загадочная карта Тартарии из частной коллекции, которая была продана на интернет-аукционе. Карта сама по себе мало чем отличается от сотен подобных, однако надписи, сделанные на ней, ломают все имеющиеся представления, не только ортодоксальных историков, но и у тех, кого трудно чем-либо удивить. Лот, предлагающий к продаже карту, содержал подробное описание всех надписей. Привожу их в таком виде, в каком они были помещены на сайте аукциона. Описание карты сверху вниз, слева направо. Первое слово. Нефталиты называются Нефталии по одному из десяти племен с еврейскими именами и по Данитам, которые, будучи наказанными, называются Даны Темного Севера, и они по требованию Рахила Балбах перемещены сюда в область Удоров или Ехудоров. В 476 году Они в битве разбили Пероза. Их еще называют неправильно Ефалиты. Ефалимы. Одно из пропавших колен израильских. Даны. Другое колено. А также германское племя, существующее до сих пор. Балбах скорее всего Валла. Мать Нефалима и Дана. Служанка Рахили. Перос. Персидский царь, действительно воевавший в это время с кочевниками. Справка. Нефилимы, нефилимы или наблюдатели, то есть сыны Божии, описаны в книге Еноха, ранее отвергавшиеся церковью за смелые утверждения. Они являются падшими ангелами. Нефилимы были физическими существами, способными на сексуальные сношения с людьми, а точнее с человеческими девушками. Они обучали людей запретным искусством и, взяв в жены жен человеческих, рождали новое поколение людей. В Торе и нескольких неканонических еврейских и ранних христианских письмах Нефилим означает, которые заставляют других пасть. Люди, появившиеся от падших сыновей Бога и дочерей человеческих. Слово «нефилим» свободно переведено в некоторых переводах Библии, как «гиганты» или «титаны», а где-то оставлен как «нефилим». Когда человек начал умножаться на земле, и дочери родились у них, сыновья Бога видели, что дочери человека были прекрасны, и они взяли их себе в качестве жен. Тогда Бог сказал, мой дух не должен пребывать в человеке навсегда, поскольку он плоть, его дни должны составить 120 лет. И нефилимы были на земле в те дни и родили их человеческие жены детей им. И были они могущественными мужчинами, которые жили долго и были героями. Происхождение нефилимов начинается с истории падших ангелов. Шимхазай, ангел высшего звания, принудил секту повстанцев-ангелов спуститься на землю к людям для опеки. Это продолжалось в течение нескольких столетий, и скоро ангелы стали тосковать по человеческим женщинам. Они вновь пришли к ним и научили их волшебству, колдовству и стали их мужьями. От этих браков родились нефилимы. Нефилимы были гигантского роста. Это они унаследовали от своих отцов, ангелов. Сила их была огромна, как и аппетит. Они стали поедать все человеческие ресурсы, а когда те кончались, могли напасть на людей. Нефилимы стали воевать и угнетать людей, что явилось огромными разрушениями на земле. Традиционное еврейское представление, что первым из отцов Нефилимов был Григорий, то есть Жор, также названный наблюдателем. Однако есть некоторое противоречие по этому вопросу. Некоторые комментаторы предположили, что нефилимы были порождением еврейского пантеона и религии большинство деталей, которые были позже отредактированы в Торе. Другие направления христианства предполагают, что сыновья Бога, в кавычках, ангелы, были полностью человеческими существами, и расплодившиеся нефилимы были одной из причин всемирного потопа во времена Ноя. В еврейском Ветхом Завете есть много других слов, которые, как «нефилим», иногда переводятся как «гиганты». Это «эним», «эним» «боящиеся», «рефаим», то есть «мертвые», Анаким – длинношеи, что привело к еще большей путанице и созданию средневековых легенд на основе талмудических сказаний о Ноевом ковчеге. Однако продолжим изучение надписей на карте. Первые слова. Скифский океан, согласно Плинию, наполнен сладкой водой. Он также говорит, что океан содержит много островов, что подтверждает Марка Пола. Но ни один из них не указывает их число и местонахождение. Первое слово – Табор. Табор или Тибур – центр области Тартарии, где однажды были потеряны священные книги. Они, тем не менее, живут под властью одного короля – который в 1540 году добрался до Франции и короля Франциска, а потом по приказу Карла V, был сожжен на костре за свою ересь, потому что он тайно стремился к обращению всех христианских королей в иудейскую религию, о чем он говорил с Карлом V. Табор. То ли Табор в современном смысле, то ли гора Табор из Галилеи как-то попавшая на север. Авантюрист из Тартарии это, скорее всего, Давид Реубени, около 1490-1541. Сведения о нем можно найти в интернете и в 13 м томе еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, Санкт-Петербург, 1908-1913. Первые слова ⁇ 4 Ездра 13 4. Ездра 13 ⁇ Арзарет. Здесь 10 колен отступили из области Тартарии в Скифию. С этого времени они называются Гауты или Гаутены, подтверждая величайшую славу Господа. И здесь же находится блистательное царство Катай. Арзарет упомянут во второй книге Ездры. Естественно, безо всякой связи с Тартарией. Гауты, Готы, Геты. Разные или идентичные германские племена, жившие в Скандинавии. Первое слово Туркчестан, Туркестан область, из которой 10 союзных племен, живших на этой стороне горной области, были призваны 900 лет назад персами, чтобы сражаться с армиями Измаила-мусульманина. Первые слова – Магнус Хан. Великий хам, что на языке тартар, значит император, верховный правитель Азии. Первое слово – Аргон. Аргон, никогда это царство, христиан в Азии, известное именем пресвитера Иоанна, Марко Поло называл его отец Иван, созданное святым Фомой, как подчиненное римской церкви и управлявшееся Римом через африканского пресвитера Иоанна. И прежде чем оно было завоевано готами, называлось... Криви Рамове – легенда о Пресвитере Иоанне или Попе Иване, хорошо известна. Криви Рамове расшифровать пока не удалось. Картуш слева в самом низу. Эта карта содержит область Тартарии с остальными частями Восточной Азии до Утреннего океана, подчиненным Великому хану которые, возможно, ограничены рекой Обь, озером Катай, Волгой, Каспийским морем, рекой Чезел, горами Уссен, областью Тибет, рекой Карамора и океаном. Пять строк в океане рядом с Японией. Остров Япония, названный Зипангри, Марко Поло из Венеции. Раньше он назывался Чрюз. Однажды был атакован Великим Ханом, но безуспешно. Слева вверху. Здесь найдешь благовоние в изобилии. Слева посередине. Здесь находят рубины. Центр. Тангут. Здесь, как говорят тысячи лет назад, было изобретено искусство печатания. Центр. Гора Алтай где похоронены все императоры Тартарии. Кажется, она была описана хайтоном армянским под именем Бельгийской. Хайтон Хитум I, 1213-1270. Царь Малой Армении, Бельгийская, белая. Центр слева, Тартария, обнимающая азиатскую Сарматию, И внешнюю скифию древних. Центр вверху. Скифский мыс Данов или Данитов, племени, которая исчезла потому, что было изгнано или пропало. Центр вверху. Остров Соколов. Согласно Павлу Венецианскому. Центр. Камбалу. Столица Катая, 28 миль в окружности. Центр внизу. Из этих гор вверх вылетают камни, которые используются как топливо вместо дров. Центр справа. Квинсай – значит сообщество небес. Предвижу, что немногим оказалось по душе прочитанное в этой главе. Оно и понятно. Самое мягкое определение для описания ощущения, которое я сам испытал – Выяснив эти подробности, это недоумение. Однако, необходимо не забывать и о достижениях современной ДНК-генеалогии, которые расставляют все точки над «и». Среди населяющих нашу страну народов абсолютно отсутствуют маркеры семитских гаплогрупп G1 и G2. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что евреи просто заимствовали мифологию народов Сибири при создании собственного «священного писания» в кавычках. Причем демонизация Гога и Магога и их народов очень недвусмысленно об этом говорит. Если бы они говорили о своих предках, то тон бы был совершенно иным. Ну а нам не привыкать к тому, что народы России, иноземцы, во все времена пытаются изобразить чудовищами. Хорошо, что не все. Тот же Марко Поло писал о Тартарии вполне дружелюбно и благожелательно. Вот и посмотрим, какой же предстала перед нами Великая Тартария. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей кадыкчанский Продолжение следует.